«Глава пятая. Стерва. Так, давай поедим!» Подняла руки в примирительном и успокоительном заодно жесте. «Ох, да! Ты после долгого сна. Наверное, такая голодная. Пойдем к столу!» Оставила ножницы на столике у зеркала женщина и засеменила в сторону двери. Выдохнула от избавления от стрижки. А сама подумала, что очень мало уделяла внимания народным способам ухода за собой. И теперь поняла, что очень зря. Найти тут яйцо, скорее всего, можно, а вот всякие вещества, хотя бы даже простой вазелин, вряд ли получится. В комнате, где стоял огромный стол, было тепло. От такой разницы температур плечи сами по себе дернулись. Замерзла, милая. Ты еще и голодная, и слабая, и зима на дворе. Ох, не вовремя все, как не вовремя суетилась женщина, расставляя на поверхности стола приборы. — А почему во всем доме так холодно, а тут тепло? — спросила очевидные вещи, но мне надо было понять ход мыслей местных жителей. — Я готовила еду, топила печь, а в твоей комнате была дверь закрыта, вот тепло и не дошло. Да и самая дальняя она. — А почему я так далеко от печки нахожусь? — Так ты же женщина выдала совсем непонятные мне, но очевидные для матери слова. — И что? — Как что? Тебя тепло только портит. Чем дальше от тепла, тем сохраннее твоя красота и молодость. Почему женщины наших земель такие красивые? — Почему? — Потому что у нас ледяные земли. Холодно. Всегда. С чувством уважения, даже восторга, сообщила мне женщина. — В смысле? Всегда. — удивилась я. — Значит, практически всегда. Есть лето, когда снег тает, но так жарко, как у нагов, в их землях у нас не бывает. Даже так, как у земляных драконов тоже. — У земляных кого? — переспросила, услышав пугающее слово. — Драконов, — пояснила спокойно женщина. — Они злятся, так как зима наступила очень рано, и реки у нас замерзли. К ним не доходит вода. Они не могут поливать свои растения, и поэтому распространяется голод во всех землях. Особенно у нас. — А мы чем хуже? — удивилась я. — Так как же? Мы ничего не выращиваем, не охотимся. У нас ведь провиант привозной. А это значит, мы зависим от соседей. — А в чем они зависят от нас? Ну, кроме красивых женщин. Что у нас есть? Во мне включился бизнесмен. — Красивых женщин мы никому не отдаем. «Да и очереди нет. Ведь красивые мы, гордые и алчные, как считают в чужих землях». «А что мы отдаем? Лед, вода, но это только весной и летом. Деревья, драгоценные металлы и камни. Всего этого у нас в избытке». «Отлично!» — хлопнула в ладоши. «Теперь мне было не так тревожно за новую жизнь. Если есть ресурсы, то я обязательно найду, чем заняться». Подумала я перед тем, как мать поставила передо мной завтрак. — Что это? Сморщив нос, я смотрела в тарелку, где плавал жир, куски мяса, кости и что-то еще. — Еда, дорогая, — спокойно ответила женщина. — Тебе надо много сил, чтобы восстановиться. — А есть что-то менее калорийное? Куски жира, кости и какая-то дрожащая жижа не пробуждали аппетит. «Какое?» — не поняла мать. «Овощи, злаки. Я согласна даже на хлеб с молоком». Стала перечислять простые продукты, которые приходили в голову. «Я не знаю, о чем ты. Овощи — большая редкость в наших землях. Ноги не могут поставлять их. Земляные драконы тоже борются с неурожаем. Поэтому пока выручают волчьи земли». В голове кружилась информация и плохо усваивалась. «Наги, волки, драконы!» Желудок издал жалобный скрип. Видимо, долгое бессознательное состояние требовало восстановления, несмотря на мои вкусовые пристрастия. Зачерпнуло максимально небольшой кусочек мяса. В голове пульсировало одно слово. «Волки». Мясо оказалось чуть сладковатым, с легким привкусом, нежным, видимо, разваренным, но совершенно не соленым. Специи мой утонченный вкус тоже не отследил. Проглотила, тщательно прожевывая кусочек. Потом еще и еще один. Хм, не знала, что волчатина такая интересная на вкус. Выдала свое экспертное мнение. Что, милая? Какая волчатина? Ты смотри, такое не скажи никому! Волки тебя разорвут! С испугом сообщила мне женщина. — Волки очень сильные и очень гордые. Они никогда не позволят людям съесть кого-то из своей стаи. Это повод для войны. — А что это тогда? — Ты же сказала, — недоумевала я. — Я сказала, что они снабжают нас провиантом, а единственное, что они выращивают овцы. Да и не они, люди на их землях. Они им обеспечивают безопасность. — То есть это баранина? — Переспросила, чтобы наверняка убедиться. Не знаю, о чем-то опять. Это овца, — пояснила, как смогла женщина. А это что? Подцепила нечто ложкой в своей тарелке. Мозг овцы. Ты же головой стукнулась. Тебе надо поправить свои силы, — радостно затараторила мать. В голове мелькнула мысль, что только что мой мозг сравнили с мозгом овцы. Но эта мысль быстро улетучилась, так как к горлу подступила тошнота. Я заметалась в поисках выхода из дома. Мне срочно было нужно выйти на улицу. И я таки нашла дверь. Бежала, зажав рот руками, чтобы оказаться подальше от крыльца и никого не смущать своим позывом. Но бегство длилось недолго. Я врезалась во что-то твердое головой, отскочила, как мячик от стены, зашаталась и чуть было не упала. Но сильные руки удержали меня за предплечье. Вздернула голову и встретилась с изучающим взглядом Карих, почти черных глаз помрачительно красивого мужчины, чьи черты мне казались знакомы. Чуть передернула плечами, так как во мне происходило сразу очень много противоречивых процессов. С одной стороны, меня охватил восторг от красоты предстоящего передо мной человека, с другой, от холода, что начал пробирать до костей, утих, вынудивший покинуть дом позыв, и опять кружилась голова от столкновений с чешуйчатой металлической одеждой, что красиво блестело на груди мужчины, удерживающего меня от падения. — Вы совершенно безрассудны! — прозвучал властный, но такой пленительный голос. — Голову надо беречь, она вам может пригодиться. — Стихана! — послышался со спины голос матери. — Дочка, куда же ты? Ты еще и раздетая! — О, мой господин! Уже было обращение не ко мне. Опять скинула взгляд на мужчину. На его лице не дрогнула ни одна мышца от такого, на мой взгляд, одиозно-гротескного обращения. Меня еще раз передернуло. — Кремлина она дрожит! — обратился к матери ее работодатель. — Простите, великий повелитель, я не доглядела. Я прошу вас, пойдемте в дом! — стала оправдываться женщина. Я не поняла, почему она это делает. Ведь сейчас она не на работе, ее семья — это только ее дело. Умру я или останусь жить, какое дело этому мужчине? Господи, дочка, что же с тобой? Как только мы оказались внутри дома, мне на плечи легла тяжелая и теплая шкура с очень длинным и мягким ворсом. Кремлина, я настаиваю, чтобы ты лучше смотрела за ней. Уже не обращая никакого внимания на меня, по-хозяйски вел себя мужчина. Простите я не ожидала, что она выбежит. Я буду смотреть за ней тщательнее. Прошу, не гневайтесь, мой повелитель. Продолжала достаточно достойно говорить мать, но все же такими словами, от которых у меня переворачивалось все внутри. Я опять спасаю ее, а у меня есть другие дела. Никак не мог унять свое тщеславие бесспорно красивый, но порядком, на мой взгляд, взорвавшийся мужик. Сейчас в чем спасение? Что я об вас ударилась головой? Постаралась максимально, как мне показалось на тот момент, вежливо поставить гостя на место. Лицо матери вытянулось и стало бледным. А глаза ее расширились и выражали великую растерянность. Если бы ты не разгуливала по морозу голой и смотрела, куда бежишь, то не тукнулась бы, хотя неизвестно, что для тебя лучше, стукнуться невменяемой головой, чтобы мысли встали обратно, или бежать без оглядки по морозу и застыть. Я не ожидала, что вблизи нашего дома будет находиться кто-то незваный и нежданный, — продолжила припираться. «Стехана — Стехана! — завопила истерично мать. — Ваше великолепие! Мы вам безмерно рады! Вы наш самый желанный гость! Вы наш властитель! На колени не упасть и головой об пол не надо биться, — не выдержала и съязвила я. — Надо будет, и упадем! — прошипела на меня женщина. — В твоем случае ты и так головой больная усмехнулся мужчина, явно пребывая в неизгладимом шоке. Я хотела сказать еще хоть что-то, потому что внутри бушевал ураган эмоций. Меня просто затрясло от негодования. Но в этот момент я почувствовала, как меня с невероятной силой тащит по коридору в мою комнату. «Простите!» — в этот момент выкрикивала мать. «Я прошу вас, не слушайте ее! Она пока не в себе! Она только очнулась и пока слабоумом. умом!» От последних слов я совсем впала в ярость и стала вырываться из рук странной женщины. Но та была очень сильна. Толчок, и передо мной захлопнулась дверь. И как я не пыталась ее открыть, у меня ничего не получалось. Поэтому только и оставалось пытаться расслышать что-то за толстым деревянным полотном. Но это было практически невозможно. Когда голоса стихли, дверь легко поддалась мне. И я вышла обратно к людям но в комнате с большим столом сидела только кремлина. — Что это было? — с претензией спросила у нее. — Это я должна спрашивать. Пребывая в ярости, причем не меньше, чем я, некоторое время назад спросила женщина. — Почему ты так перед ним преклоняешься? Где твое достоинство? — спросила на той же ноте. — Потому что это наш повелитель, потому что мы принадлежим ему, все здесь принадлежит ему. Заорала на меня она. В смысле принадлежим? Как громом пронзила меня информация. В каком смысле еще могут принадлежать люди, рожденные, опекаемые, оберегаемые, живущие на землях дракона? Все цело, стихано, мы принадлежим ему. Все цело! Ты достояние его земель, и он заботится о тебе. Он потратил очень, слышишь, очень много сил, чтобы исцелить тебя. Он три дня не мог перевоплотиться и летать. Он затратил на тебя самое ценное, что есть у дракона – энергию. И да, он имеет право после этого поинтересоваться, как ты. Он заинтересован, чтобы ты была жива и чтобы ты была способна к размножению, потому что это возможность увеличивать количество людей на его земле. И я молила все силы, вышние и низшие, чтобы ты не брякнула ему про нагов, про то, что ты не будешь выходить замуж и все то, что ты сказала нам с братом. У меня в голове плохо усваивалась информация, но я твердо подняла одно. Я принадлежу этому мужчине, как его меч или другой предмет. Я отношусь к нему, как любая вещь из его обихода. Я по иерархии наравне со стулом или той шкурой, что лежала у меня на плечах. И от этого мне хотелось выть, волчицы выть от отчаяния и боли.